Глава 72. От полутрупа преданной ею нации Франция вернулась к Белоту и Тино Росси. Монтерлан. Примечание. Анри де Монтерлан, 1895-1972, французский писатель. Белот – национальная французская карточная игра. Тино Росси, 1907-1983, французский певец и актер, единственный эстрадный артист во Франции, продажа дисков которого превысила 500 миллионов экземпляров. Конец примечания.